кроме разве что беловатой секреции и кровавого гноя. Он молча лежал на домостовом полотне и извергал из себя эти отвратительные соки. Но отнюдь ни свои сокровища, ни знания он не назвал ни единой формулы какого-то аромата. Бальди не хотел задушить его, избить. Он готов был вышибить из щедушного, тело – драгоценные тайны, если б имел хоть малейшие шансы на успех, и если б это столь вопиющим образом не противоречило его представлению о христианской любви к ближнему. И так он всю ночь напролет сюсюкал и сладко развивался соловьем. Преодолев ужасное отвращение, он суетился вокруг больного, обкладывал мокрыми полотенцами его покрытый испаренный плоб и воспаленные вулканы язв, и поил с ложечки вином, чтобы заставить его ворочить языком. Напрасно. К рассвету он из издался. и сдался. Сидя в кресле, на другом конце комнаты, испытывая даже не гнев, а тихое отчаяние, он, не отрываясь, глядел на постель, где умирало маленькое тело Гренуя, которое он не мог ни спасти, ни ограбить, из него нельзя было больше ничего выкачать, и можно было лишь бессильно наблюдать его гибель. Бальдини чувствовал себя капитаном, на глазах которого терпит крушение корабль, увлекая с собой в бездну все его богатство. И тут вдруг губы смертельно больного открылись, и он спросил ясным и твердым голосом, в котором почти не ощущалось предстоящей гибели. Скажите, мэтр, есть ли другие средства, кроме выжимки и перегонки, чтобы получить аромат из какого-то тела? Бальдини показалось, что этот голос прозвучал в его воображении или из потустороннего мира, и он ответил механически – да, есть. – Какие? – снова прозвучал вопрос, и на этот раз Бальдини заметил движение губ гринуя. Вот и все, – подумал он, – теперь всему конец. Это горячка или агония. И он встал, подошел к кровати и наклонился над больным. Тот лежал с открытыми глазами и глядел на Бальдине таким же настороженным, неподвижным взглядом, как и в первую их встречу. «Какие?» – спросил он. Бальдин очнулся, подавил свое раздражение, нельзя же отказывать умирающему в исполнении предсмертной просьбы, и ответил. «Есть три таких способа, сын мой. Энфлераж Ашаут, Энфлераж Афройд и Энфлераж Аль-Хулель». «Они во многом превосходят дистилляцию, и их используют для получения самых тонких ароматов жасмина, розы и апельсинового цвета». «Где?» – спросил Гринуй. «На юге», – ответил бальдини, «Прежде всего в городе Грассе». «Хорошо», – сказал Гринуй. И с этими словами он закрыл глаза. Бальдини медленно поднялся. Он собрал свои лески для записей, на которых не было написано ни строчки, и задул свечу. На улице уже рассвело, Бальдини еле держался на ногах от усталости. «Надо было позвать священника», — подумал он. Потом машинально перекрестился и вышел. Гринуй, однако, не умер. Он только очень крепко спал, погрузившись в грезы и втягивая в себя назад свои соки. В на его коже уже начали подсыхать, гнойные кратеры затягиваться пленкой, Язвы закрываться. Через неделю он выздоровел. Глава 21. Больше всего ему хотелось бы уехать на юг туда, где можно было изучить новые технические приемы, о которых рассказал старик. Но об этом, конечно, не стоило и мечтать, ведь он всего лишь ученик то есть, никто. Строго говоря, объяснил ему Бальдини, преодолев первый приступ радости по поводу воскресения Гринуя, строго говоря, он был даже меньше, чем ничто, ибо порядочный ученик должен иметь безупречное происхождение, а именно состоящих в законном браке родителей, родственников, сословии и договор с мастером об обучении. А Гринуй ничем таким не обладал. И если он, Бальдини, все-таки соглашался помочь ему в один прекрасный день стать подмастерием, то сделает это лишь при условии безупречного поведения, грянуя в будущем, и снисхождения к его незаурядному дарованию, хотя он, Бальдини, часто страдал из-за своей бесконечной доброты, которую не в силах был превозмочь. Разумеется, чтобы выполнить обещание, его доброте потребовался изрядный срок, а именно целых три года. За это время Бальдини с помощью Гринуя осуществил свои возвышенные грезы, он основал мануфактуру в Сент-Антуанском предместье, пробился своими изысканными духами в придворные парфюмеры и получил королевскую привилегию. Его тонкие благовония нашли сбыт повсюду, вплоть до Петербурга, до Палермо, до Копенгагена – Один сорт с мускусным оттенком шел на расхват в Константинополе, а там из собственных ароматических изделий видит бог хватало. В элегантных конторах лондонского сити запах бальдиниевых духов держался так же стойко, как и при Пармском дворе. Варшавский замок пропитался ими так же, как и усадьба графа фон Липпе Детмольда. Семидесятилетний бальдини смирившийся было с перспективой провести свою старость в горькой нищете под Мессиной, возвысился до положения бесспорно величайшего парфюмера Европы и одного из самых богатых буржуа в Париже. В начале 1756 года, к тому времени он обставил еще один дом, рядом со старым, на мосту менял, предназначив его только для жилья, потому что старый, буквально до чердака, был битком набит ароматическими веществами и специями. Он сообщил Гриную, что теперь согласен отпустить его. Впрочем, при трех условиях. Во-первых, тот не имел права не изготовлять никаких духов, возникших под кровом Бальдини, не передавать их формул третьим лицам, во-вторых, он должен покинуть Париж и не возвращаться туда, пока жив в Бальдини, и, в-третьих, Он должен хранить абсолютное молчание о двух первых условиях. Пусть он поклянется в этом всеми святыми, бедной душой своей матери и собственной честью. Гринуй, который не имел никакой чести, не верил в святых, а уж тем более в бедную душу своей матери, поклялся. Он поклялся бы всем, он принял бы любое условие Бальдини, так как ему было необходима грамота, подмастерия. Она давала ему возможность незаметно жить, путешествовать без помех и устроиться на работу. Остальное было ему безразлично. Да и что это за условие Не возвращаться в Париж? Зачем ему Париж? Он знал его наизусть, до самого последнего вонючего угла. Он повсюду носил его с собой. Он овладел Парижем уже много лет назад. Не изготовлять бальдиньевых модных духов, не передавать формул, Как будто он не может изобрести тысячу других, таких же хороших, еще лучших, стоит лишь захотеть. Но он же вовсе этого не хотел. Он же не собирался конкурировать с Бальдини или с любым другим из буржуазных парфюмеров. Он и не думал делать большие деньги на своем искусстве. Он даже не хотел зарабатывать им на жизнь, если сможет жить по-другому. Он хотел выразить вовне свое внутреннее «я». Не что иное, как свое внутреннее «я», которое считал более стоящим, чем все, что мог предложить внешний мир. И потому условия Бальдини для Гринуя не значили ничего. Весной, ранним майским утром, он отправился в путь. Он получил от Бальдини маленький рюкзак, вторую рубашку, пару чулок, большое кольцо колбасы, конскую попону и 25 франков. «Это значительно больше, чем положено», — сказал Бальдини, поскольку Гринуй приобрел у него глубокое образование, за которое не уплатил ни гроша. «Положено давать два франка на дорогу и больше ничего». Но он, Бальдини, не в силах справиться со своей добротой и той глубокой симпатией, которая за эти годы накопилась в его сердце к славному Жан-Батисту.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 словно боялся заразиться, осквернить себя. Он лишь коротко попрощался, а Грину кивнул и отвернулся, и пошел прочь. На улице не было ни души. Глава 22 Бальди не смотрел ему вслед, пока он ковылял вниз по мосту к острову, маленький, скрюченный с рюкзаком, похожим на горб.